Глава 11. Жуткий призрак подходил все ближе, и Крисания овладел безмерный ужас, какого она никогда прежде не испытывала. Она даже представить себе не могла, что способна ощутить подобный страх. Отступая перед рыцарем, она впервые заглянула в лицо смерти, своей собственной смерти. Крисания поняла, что смерть это вовсе не блаженный переход в лучший мир, который, она всегда верила в это, заведомо предначертан для таких, как она. Надвигающаяся на нее смерть сулила страшную муку и воцарение ужаса, долгие дни и ночи, которые она проведет, завидуя живым. Крисания пыталась позвать на помощь, хотя понимала, что никто не сумеет помочь ей, но голос отказывался повиноваться. Пьяный гигант лежал в ужас собственной крови и храпел. Целительное искусство Крисании спасло ему жизнь, однако теперь он проспит много часов, прежде чем снова станет здоров и силен. Кендер же был слишком слаб. Ничто не могло спасти ее от этого ужаса. Темная фигура приближалась. «Беги!» — раздался в мозгу Крисании одинокий отчаянный голос, но тело ее отказывалось ей служить. Жрицу удалось лишь отступить на несколько шагов назад, да и это вышло невольно, отнюдь не являясь следствием сознательного усилия. Крисания не в силах было даже отвести взгляд. Мерцающий оранжевый огонь гвозниц похожего на череп лица, сковал ее по рукам и ногам. Призрак поднял свою бесплотную руку. Она была полупрозрачна, и Крисания могла видеть сквозь нее темные стволы деревьев на противоположной стороне поляны. Однако она не сомневалась, что исходящая от чудовища угроза вполне реальна. В небе висела серебристая луна, только это не ее свет отражался от древних доспехов давно умершего сломнийского рыцаря. Создание это светилось своим собственным бледным светом, фосфорицуруя в темноте словно гневушка. Между тем, рука рыцаря смерти поднималась все выше, и Крисания почувствовала, что стоит убийственной не оказаться на одном уровне с ее сердцем, и она умрет. Губы Крисания не имели от страха, но она в последнем усилии воззвала к Паладайну. Леденящий ужас по-прежнему не оставлял ее, а оранжевые глаза рыцаря продолжали удерживать ее душу в бессильном оцепенении. Между тем, рука жрицы непроизвольно метнулась к груди, где висел на цепочке медальон Паладайна. Стиснув его в кулаке, она в последнем отчаянном усилии сорвала медальон с шеи и, чувствуя, что сознание покидает ее, выставила руку перед собой. Свет луны Солинари блеснул на чешуе платинового дракона, и медальон вспыхнул бело-голубым сиянием. «Умри!» – приказал страшный призрак. Крисания почувствовала, что падает. Тело ее распласталось на земле, но падение продолжалось. Она проваливалась куда-то сквозь землю, все глубже и глубже. Глаза жрицы закрылись, и она заснула. И увидела сон. Крисания оказалась в дубовой роще. Белые холодные руки, высунувшись из-под земли, хватали ее за водышки, а разинутые рты жаждали крови. Ее крови. Темнота казалась непреодолимой и бесконечной, окружавшие деревья насмехались над ее страхами и пронзительно скрижетали сучьями. «Крисания!» — позвал мягкий, почти шепчущий голос. «Что это? Кто мог звать ее из темноты рощи?» Через несколько шагов жрица увидела на небольшой поляне того, кто ее звал. Как всегда, он был одет в черное. «Крисания!» — повторил голос. Рейслин! крисания едва не всхлипнула. Спотыкаясь, она выбежала из-под деревьев и, оставив позади ужасные руки, пытавшись утянуть ее под землю и там обречь на вечные муки, очутилась на поляне. Прикосновение его тонких пальцев обожгло ее. «Не беспокойся, праведная дочь поводайна, сказал Рейстин, и Крисанни, дрожав всем телом в его руках, закрыла глаза. «Твои испытания позади. Ты прошла через Шайканову рощу и осталась цела и невредима. Собственно говоря, тебе нечего было бояться госпожа, ведь с тобой было мое заклятие». «Да», — пробормотала Крисания. Рука ее быстро прикоснулась к колбу в том месте, где его губы оставили на ее коже невидимый след. Потом, окончательно осознав, что ей только что пришлось пережить, и заодно поняв, что она позволила Раистину увидеть себя в минуту слабости, Крисания резко оттолкнула от себя руки мага. Отступив на шаг, она холодно смерила раистина взглядом. «Зачем ты окружил себя этой мерзостью?» — спросила она требовательно и слегка раздраженно. «Неужели тебе нужны такие... такие стражники?» Как ни старалась Крисания, но голос ее все еще предательски дрожал. Рейстин участливо посмотрел на гостью, и его золотистые глаза сверкнули под капюшоном, отразив свет хрустального навершия посоха, который он держал в руке. «Какого рода стражниками окружаете себя вы, посвященные?» – спросил он. «Какая пытка ожидала бы меня, смелься я шагнуть на плиты священного храма?» Крисания открыла было рот с намерением поставить мага на место, однако едкие слова так и остались невысказанными. Разумеется, храм, воздвигнутый в честь Паладайна, охранялся. Ни один из тех, кто почитал великую владычу тьмы Такхизис, не смел под страхом гнева Паладайна вступить в его освещенные пределы. Крисания заметила на тонких губах Рейстину улыбку и вспыхнула. Как он смеет так поступать с ней? Ни один человек никогда не унижал ее сильнее. Никому еще не удавалось привести ее в такое смятение. С того самого вечера, когда Крисания повстречалась с темным магом в жилище Астинуса, она ни на минуту не могла перестать думать о нем. Она нетерпеливо ждала сегодняшнюю ночь, с восторгом предвкушая посещение башни и одновременно страшась того, что ей предстояло. О своей встрече с Рейстином она рассказала Элистану. Все за исключением заклятия, которым Рейслин наградил ее при расставании. Почему-то она не могла заставить себя рассказать Верховному Жрецу о поцелую темного мага. Нет, только не об этом. Элистан и без того был до крайности расстроен. Он знал Рейстина, правда, не теперешнего, а того молодого мага, который освободил его из тюрьмы Верминарда в Пакстаркасе. Несмотря на это, Элистан недолюбливал Рейслина и никогда не доверял ему полностью. Впрочем, в этом он был не одинок. Известие о том, что Рейслин стал адептом ложи ложе черных одежд, не удивило жреца, как не удивило его предостережение не неспосланное во сне Крисании. Удивили и расстроили его впечатления Кресании от встречи с магом. Услышав о приглашении, которое получило Кресания, о приглашении посетить башню, где по всем признакам билось теперь злое сердце Кринна, он встревожился и испугался. Если бы свобода воли не была угодна богам, Элистан, быть может, запретил бы Крисане идти туда. Как бы там ни было, но он рассказал Крисане о всех своих опасениях, и она почтительно выслушала его. И все же она пошла в башню, влекомая туда желанием, о природе которого пока даже не догадывалась, хотя и заявила Элистану, что движет ею желание спасти мир. «Мир и так поживает весьма неплохо», — с невеселым выражением лица возразил верховный жрец. Но Крисание не слушала и не слышала. «Идем внутрь, пригласил Рейстин. Я думаю, немного вина поможет тебе избавиться от неприятных воспоминаний. Он испытующе поглядел на жрицу. Ты очень храбра, посвященная», — добавил Рейстин, и Крисания впервые не услышала насмешки в его голосе. Мало кому хватает силы и мужества, чтобы одолеть ужас рощи. Он отвернулся, и Крисания была рада этому. От его похвалы она очень не кстати, покраснела. Прошу тебя, не отставай, предупредил Рейстин, шагая впереди нее. Крисания слышала, как шуршат полы его плаща. «Держись внутри круга света от моего посоха». Крисания поспешила исполнить его указание и, поравнявшись с ним, заметила, что свет, льющийся из хрустального набалдашника магического посоха, заставляет ее белой одежды мерцать холодным сиянием, сходным сиянием серебристой луны, в то время как черный бархат плаща мага переливался теплыми желтоватыми бликами. Рейстин провел ее сквозь страшные ворота башни. Крисания поглядела на них с любопытством, вспоминая слышенную когда-то мрачную историю о темном маге, который бросился на них с крыши башни, запечатав их навечно своим предсмертным вздохом. Вокруг нее шептались и шелестели невидимые существа. Несколько раз она поворачивалась, реагируя на звук или на прикосновение к своей шее холодных невидимых пальцев. Несколько раз она видела уголком глаза неясное движение, однако стоило ей посмотреть в том направлении, как все замирало. От земли поднимался сырой туман, пахнущий плесенью и гнилью, и у Крисании ревматически заныли кости. Незаметно для себя она снова начала дрожать, а когда, оглянувшись, увидела устаившиеся ей в спину внимательные глаза без лица, то сделала быстрый шаг вперед и схватила Рейстина под руку. Маг посмотрел на нее, и на его лице едва заметно проскользнула тень удовольствия. Крисание снова покраснело. «Не бойся», — просто сказал маг. «Здесь я хозяин. Я не позволю, чтобы тебе был причинен вред». Я я не боюсь, ответила Крисания, прекрасно понимая, что Мак все равно чувствует дрожь ее пальцев. Просто я слегка оступилась, вот и все. Прошу прощения, посвященное, сказал Рейслин, и Крисания не смогла понять, смеется он или нет. Тем временем Мак остановился. С моей стороны было невежливо не предложить тебе руку, ведь здесь темно и дорога тебе незнакома. Надеюсь, теперь ты чувствуешь себя увереннее. Да, намного. Покраснев еще сильнее, ответила она. Маг ничего не сказал и только улыбнулся. Крисания опустила глаза, не всего встретиться с ним взглядом, и дальше они пошли молча. Всю дорогу до башни Крисания корила себя за страх, но руки Рейслина не выпустила. Никто так и не проронил ни слова до тех пор, пока они не достигли входной двери в древнее строение. Это была простая деревянная дверь с грубо вырезанными на ее поверхности магическими рунами. Рейстлин и тут не произнес ни слова, не сделал никакого движения, во всяком случае Крисания ничего не заметила, однако при их приближении дверь медленно распахнулась. Изнутри башни хлынул поток мягкого света, и Крисания настолько приободрилось, что в первое мгновение не обратило никакого внимания на темную человеческую фигуру, возникшую на пороге. Когда же взгляд жрица упал на темный силуэт в потоке теплого гостеприимного света, Крисания резко остановилась и даже слегка попятилась. Рейстлин коснулся ее руки своими тонкими обжигающими горячими пальцами. «Это всего лишь мой ученик, посвященная, сказал он мягко. «Даламар сделан из плоти и крови и обитает среди живых, во всяком случае, в настоящее время».